Только в случае какого-либо несчастья пользуются скоростными кораблями, чащимися тысячи километров в час. Несколько сот лет назад мы сильно улучшили лик нашей планеты. Еще в век расщепления совершилось открытие внутриатомной энергии. Тогда же научились освобождать некую ничтожную долю ее и превращать в тепловую вспышку убийственные свойства, которые были немедленно использованы в качестве военного оружия. Накопились большие запасы ужасных бомб, которые потом при наступлении коммунизма пытались использовать для производства энергии. Очень большая опасность излучения и его влияние на жизнь была скоро понята и поставила узкие пределы старой ядерной энергетики.